380. Август 4. Вот говорим о контроле над мыслью, но кто же ее контролирует? Воля. А кто контролирует и направляет волю? Кто обитает в теле и оболочках? Кто помнит и рекордирует все, что течет перед сознанием? Кто рекордирует жизнь бедняка и владыки земного? Кто собирает опыт и знания в чаше? Кто чаш и владелец? Кто? Кто? Так, отделяя происходящее от того, кто его наблюдает и складывает в архивах памяти, можно подойти к центру, в себе, вокруг которого, как планета вокруг Солнца, вращается мир человека. Тело отбросим — это не я. Тонкое тоже отбросим — это тоже не я. Сегодня ум занят одними мыслями, завтра другими. Мысли текут, как воды потока, постоянно сменяясь. Мысль — это тоже не «я». Но часто «я» отождествляет себя с оболочками своими и считает, что «я» — это «они». Но не может созерцаемый созерцатель, видимое и видящий, ощущаемый и ощущающий, мыслимая и мыслитель быть одним и тем же. Назовем это «я» в человеке духом, облеченным внешними оболочками или проводниками. оболочки его орудия для сношения сообщения с внешними по отношению к духу мирами тела эти физическое тонкое, и ментальное строит он сам облекая себя материей соответствующих планов и определенного состава в зависимости от своих устремлений следует помнить и знать что два физических тела скажем отшельника и йога и пьяницы и обжоры различны по своему составу что материя их в одном случае разрежена и очищена от грубых и тяжких земных элементов, в другом случае заражена именно до такой степени, что разложение иногда начинается уже при жизни, задолго до смерти тела. Очищение физического тела от тяжких земных флюидов, вызывающих преждевременное разложение, болезни и старость, является задачей того, кто хочет телом своим овладеть и разрезить его, тончить его состав. Тело физическое может легко оттемняться или, наоборот, осветляться. Это зависит от состояния духа и состояния других оболочек. Отемнение мыслей тонкого тела тотчас же отражается и на плотном теле. Говорят, он был мрачнее тучи. На его лицо набежала тень. Много выражений свидетельствует о том, как реагирует плотное тело на мысли и чувства своего обладателя. Одни возвышают его, другие отемняют. Вот над тем, что возвышает, то есть осветляет их свету, влечет, и над тем, что отемняет, то есть погружает в тьму, и нужен постоянный и твердый контроль. Контролирует тот, кто над ними, над всеми этими меняющимися и проходящими состояниями всех своих оболочек. Немалая я, немалая личность, умирающая в каждом оплощении, но бессмертная индивидуальность человека — накапливающие в чаше опыты жизни всех личностей через которые она проявлялась только она может овладеть личностью смертной и ограниченной малым кругом одного воплощения сознание малого я поднимается до осознания большого и через него начинает смотреть на все происходящее с ним так постепенно поднимая покровы можно приблизиться к сфере молчаливого рекордера вечно смотрящего и переживающего все оболочки, в которые облекается временно дух, чтобы в их соответствующих мирах извлекать для себя нужный опыт. Ладья без руля уподобляется смертной, не знающей цели своего воплощения. Но когда ведома цель, известно направление и руль в твердой руке устремленного в беспредельность духа, тогда можно достичь, как бы далеки они ни были, берегов огненного мира уже, неприходящего в вечности, и сбросив все оболочки, облечься огненной, тоже неприходящей, оформив ее в постоянном устремлении к свету.